Глава 17. Никита. «Макс!» – окликают друга, который только вышел из подъезда и торопливо шагает к своей машине. Тереха наглядывается на окрик, заметив меня, останавливается, следом бросает быстрый взгляд на дверь подъезда. Ночную гостью высматривает. «Друг не спешит в мою сторону, он достает телефон». Делает какие-то манипуляции, далее прикладывает его к уху. Нас разделяет метров двадцать. У самого подъезда поставить машину не получилось, потому и припарковался чуть дальше. Поняв, что Макс ко мне не подойдет, направляюсь в его сторону сам. Терехин что-то произносит и завершает звонок. Говорит он негромко, слов не разобрал. — Ты что здесь делаешь? — хмурится друг, когда подхожу к нему. Приехал узнать, с какого хрена ты присылаешь моей жене цветы. Да еще в такое время. Спокойно говорить даже не стараюсь. Показываю все свое негодование. Брови Макса взлетают вверх. Лицо вытягивается. В глазах нескрываемое удивление. Ну, прислал и прислал. На то были свои причины. А ты откуда знаешь, что я отправил ей цветы? Быстро берет себя в руки. Нервничает сволочь. Я знаю его очень хорошо. Оля сама сказала, что веник от тебя. А теперь будь добр, объясни, что за причины. Прячу руки в карман и брюк, сжимаю их кулаки. Вы что, помирились? Вместо ответа кидает вопрос. Напрягся весь, хмурится стал. Ты для начала на мой вопрос ответь. Возможно, после и я поделюсь с тобой своим ответом. Сыжу сквозь зубы. Раздражает гаденыш. Хорошо, отвечу. Кивает вновь коситься на подъезд. Смотрит с опаской. Я попросил Олю взять мою племянницу к себе в студию. Но она еще мала, по возрасту не подходит. Оля обещала подумать. Вот и я решил ее задобрить. Отвечает наконец-то Терюхин. Камень, что образовался в груди. Крошится на миллион кусочков. Идиот. Надумал себе уже любовную связь между Олей и этим. Цветами место для своей племянницы не купишь. Ольга вряд ли возьмет малышку не по возрасту. Ищи другую студию. Мой тебе совет. Предупреждаю друга. Я хорошо знаю Олю. Своих принципов она не нарушает. Даже то, что она решила подумать, не будет в пользу Макса. «Я дождусь лучше ответа от самой Ольги. К тому же она сегодня будет смотреть, на что способна моя племяшка. Скажет «нет» – буду искать другое место», – поигрывая ключами от машины, произнес Терехин. «С дамой сердца познакомишь?» – склоняю голову набок Он то и дело бросает взгляд на дверь подъезда. «Нет!» Чётко и твёрдо. Что же там за сокровище такое? Знаешь, если бы я сам лично не был ещё 20 минут назад у Ольги, не пил с ней кофе, то подумал бы, что именно её ты так скрываешь от меня. Выдаю свои мысли. Какое там сокровище? Тебе не должно касаться. А не показываю? Замолкает, поджимает губы, смотрит хмуро. Опасаюсь я тебя, друг. Одну девушку ты у меня уже увел. Кто знает, может, и на эту глаз положишь. Бросает извительно. Чего? Теперь приходит мое время удивляться. Ты серьезно, друг? Если ты про Ксению, то я впервые слышу, что она была твоей девушкой. Это во-первых. А во-вторых, я ее у тебя не уводил. То, что произошло, было ошибкой. Я ни хрена не помню. И знаешь, раз она была твоей девушкой, какого чёрта ты за ней не следил, позволил оказаться в постели с другим мужиком и не предъявил мне ни единой претензии до этого дня. Подхожу ближе, практически вплотную, смотрю в глаза другу. Видно по бегающим глазам, как мои слова сбили Макса с толку. «Чего молчишь?» «Возразить нечем? Что с тобой происходит в последнее время, Макс?» Терехин морщится, скидывает левую руку вверх, пальцами зажимает переносицу. «Извини, Ник, понесло не туда. Я пока не готов ни с кем знакомить свою девушку. Считай это за ревность». «А по поводу Ксении. Она действительно была мне небезразлична. Я имел на нее виды. И в тот вечер...» Я так перебрал, как и ты, потерял вас из виду, искать был не в состоянии. А наутро она сама призналась, что вы переспали. Морду хотел тебе набить, но когда тебя увидел, понял, что тебе еще хуже, чем мне. Ты ведь жене любимой изменил. Я еще, конечно, злился, но после того, как Ксения про беременность сообщила, понял, что влип ты сильно и злость испарилась. Как говорится, прилетела тебе по полной. Надеюсь, ты удовлетворил жажду твоего интереса. Более чем. Киваю, но что-то не дает покоя. Он явно что-то не договаривает. Ох и темной лошадкой ты оказываешься, друг. Но вслух свои мысли не высказываю. Мне надо ехать, Ник. Нужно в офис, а после успеть на встречу с Ольгой. Все же я надеюсь на ее согласие. Она не чужой человек. Да и как мастер своего дела отличный преподаватель. Делает пару шагов назад. «Какое время у вас с Олей встречи?» Вопрос сам слетает с языка. «А что? Отличная идея поехать вместе с ним. Неплохой повод еще раз увидеться с Олей. Да и понаблюдая за их общением». «Пока не знаю. Она должна позвонить». По затянувшемуся на плечах пиджаку вижу, как напрягся друг. «Ты решил поприсутствовать?» – догадывается Терехин. «Ты против?» Хочу наладить соль и общение. Чем чаще будем видеться, тем больше общаться. А там, может, и простит мою ошибку. Внимательно слежу за его реакцией. Все, надеешься, получить прощение и вернуться к жене? Криво усмехается. Кстати, не ответил на мой вопрос. Но, судя по твоим словам, вы еще не помирились. Ну, удачи тогда тебе в этом нелегком деле. Но давай без меня, не надо со мной идти. Ольга разозлится и точно откажется брать мою племяшку. Сестра на меня обидится. Все, Ник, я поехал. Поднимает одну руку вверх и, резко развернувшись, подходит к своему автомобилю. Открыв дверь, забирается в салон. Машина уже прогрета с автозапуска, так что Макс сразу трогается с места. Вот как! Даже барышню свою не дождался. Он же сто процентов дожидался и ее. Спешить мне некуда. Могу, конечно, остаться и подождать выхода барышни, вот только смысла нет, я не знаю, как она выглядит. Развернувшись, иду к своей машине, непроизвольно запрокидываю голову вверх, смотрю на окна друга. Что же там за девушка?»